Disney и издательства Exmo. Робкит пираты Карибского моря: Морская колдунья. Глава 1. Друзья Джека Воробья, бесстрашная команда могучего борода клов в конце концов дрогнули. Они так долго искали меч Кортеса, оружие, обладающее невероятной силой, что напрочь забыли о времени. Сколько его прошло с тех пор, как они отправились на поиски меча и столкнулись с морскими чудовищами, проклятыми пиратами и коварными морскими девами дни, недели или месяцы? Никто точно не помнил, но все знали, что плавание было долгим и утомительным. Одним утром Джек и его товарищи прибыли на остров Фортуну. Здесь они обнаружили, что меч находится у коварного пирата по прозвищу Луи Левая Нога. С помощью волшебного меча тот заставил всех честных людей острова Фортуны исчезнуть. Быстро, всего за несколько часов, экипаж Барнакла сумел победить злобного пирата и наконец заполучил долгожданный меч. Так меч Картеса вы соединился со своими ножными. Из легенды друзья узнали, что когда обе заколдованные части оружия соединятся и будет прочитано древнее заклинание, меч обретёт невиданную силу. Джек Воробей сделал всё, что требовалось, но когда он взмахнул мечом и произнёс слова, какие только пришли ему в голову, ничего не произошло. Джек не смог заставить что-либо исчезнуть или изменить форму, а ведь он считал, что волшебный меч может с лёгкостью это сделать. Более того, меч как будто утратил свою былую силу. Что-то пошло не так. А ведь он так надеялся. Джек был жутко расстроен. Он собрался было отшвырнуть меч, но испуганные взгляды товарищей подсказали ему, что лучше этого не делать. А в следующий миг до него дошло, что они смотрят на что-то у него за спиной. Он обернулся и увидел. Он даже не вполне понял, что перед ним. Первый помощник Джека Арабелла поспешила объяснить ему. "Чек, сказала она. Разве ты не видишь, что случилось? В рассказах пиратов отсутствовала одна малюсенькая, но очень важная деталь. Заклинание, которое ты произнёс, вернуло владельца меча. Воскрес из мёртвых. Джек смерил призрака оценивающим взглядом. Неужели раболыв прямо считают, что Эрнан Картес воскрес из мёртвых? По мнению Джека, этот тип по-прежнему выглядел довольно неживым. Бледное, землистого оттенка лицом, призрак был облачён в старинные испанские доспехи. И еще от него исходило жуткое зловоние. Джек помахал рукой перед лицом и кашлянул, чтобы хоть как-то отогнать мерзкий запах, но, увы, бесполезно. Кортес оказался зловонным конкистадором. Его красные глаза буравили Джека буквально насквозь. Но затем Джек сделал то, что на его месте сделал бы любой хороший капитан-искатель приключений. Он шагнул к Кортесу и представился. «Привет, дружище», — сказал Джек, протягивая ему руку. «Я капитан Джек Воробей. Знал бы ты, как я рад с тобой познакомиться!» Если не считать того, что грудь Кортеса вздымалась и опадала, Джек подумал, что это довольно странно для мертвеца, пусть даже ожившего, сам он даже не шевельнулся. Его дыхание смердело, как бочка с тухлой рыбой. Джек с конфиуженно улыбнулся, кашлянул и опустил руку. "Итак, приятель, я подозреваю, что ты явился к нам оттуда, откуда вы мертвецы обычно приходите. И явился для того, чтобы вернуть меч. Я не ошибаюсь?" Кортес подался вперёд, как будто пытался поклониться. Что увы оказалось для него делом нелёгким. Его доспехи заскрижетали, а кости как будто хрустнули. Меч теперь твой, прохрипел Кортес по-английски с сильным испанским акцентом. Ты произнёс заклинание. Ты вызвал к жизни его силу. Экипаж Барнакла был потрясён и впечатлён тем, что Джек так непринуждённо разговаривает с мертвецом. "В таком случае, ответь", сказал Джек. «Почему ты здесь? Выскочил как джинн из бутылки или типа того?» «Или прибыл к нам из чистого любопытства?» «Не желаешь расставаться с мечом? Тем более, что тот наделен волшебной силой?» «Или нет, погоди, я неправильно выразился. Со своим старым мечом, который якобы наделен волшебной силой». Джек постучал по клинку указательным пальцем. «В данный момент твоя железяка ничем таким похвастаться не может!» «Я здесь, приятель». для того, чтобы научить тебя пользоваться этим оружием, резко произнёс Картэс, явно пытаясь поставить нахального парня на место. Взгляд Джека просветлел, и он широко улыбаясь повернулся к своей команде. В отличие от него, те, похоже, не разделяли его радостного настроения. Джек прочистил горло и хлопнул в ладоши. Итак, когда начнутся мои уроки? Вновь проскрижетав доспехами, Кортес шагнул вперёд. Прямо сейчас, ответил он. Возникла долгая пауза. Кортес больше не проронил ни слова. Джек вопросительно выгнул бровь. Не хочешь дать мне чуть больше наставлений, приятель? спросил Джек и прикрыв рот рукой, шипнул Арбелли. Теперь понятно, почему он в прежней жизни был конкистадором, а не школьным учителем. Возьми меч и укажи им на портовый причал, велел ему Кортес. С того места на кладбище на вершине холма, где стояли Джек и его товарищи, портовый причал был виден как на ладони. Джек поднял меч и указал им, как можно дальше от того места, где был пришвартован Барнакл. По телу Джека тотчас промчался невероятно мощный поток энергии и вырвавшись наружу сквозь остриё меча, мгновенно сдул пустой причал в море. Ух ты. Вот и всё, что сумел произнести Джек и внимательно осмотрел лезвие. Оно курилось дымком с запахом серы. Джек почувствовал, как от него исходит тепло. Картес улыбнулся. Тогда Джек быстро развернулся и указал мечом на Констанцию, несносную шелудивую кошку, которую его товарищ Жан обожал, утверждая, что она его сестра, заколдованная какой-то колдуньей. "Брысь отсюда", крикнул Джек. "Констанция!" в ужасе воскликнул Жан. Но ничего не произошло. Констанция лишь зашипела на Джека, потянулась и зевнула. Затем села и обвела себя хвостом. Я так и знал, что это не сработает, иначе я и пытаться не стал бы, шипнул Джэк юному креолу в надежде на то, что его слова прозвучат убедительно. Жан ему не поверил. Смерив Джэка сердитым взглядом, он подбежал к Констансе и взял её на руки. В этот момент Кортез подошёл к Джэку сзади и положил скользкую, вонючую руку поверх руки Джэка. Как ты думаешь, приятель, нельзя ли этим мечом немного тебя почистить? А, ну вдруг это избавит тебя от этого ужасного запаха, спросил Джек. Увы, похоже, его шуточки на Кортеса не действовали. Конкистадор вытянул руку Джека, указывая мечом на море. Сквозь Джека вновь потекла жаркая волна. От моря начал подниматься пар, с каждой секундой становясь всё плотнее. Ещё несколько секунд, и вода по всему побережью Исла Фортуны закипела. Самодовольно улыбаясь, Кортес отступил от Джека. Море слегка успокоилось. Затем Кортес снова подошёл к Джеку и взял его руку с зажатым в ней мечом. Джек посмотрел на лазурную поверхность моря. «Абордажная сабля!» Джек был так взволнован, что совершенно забыл о том, что Луи левая нога никуда не исчез. А пиратский корабль вместе со своим экипажем по-прежнему стоит на якорной стоянке недалеко от острова. Кортес передвинул руки Джека, а вместе с ними и меч, так чтобы те оказались на прямой линии с обордажной саблей. Огромный пиратский корабль с его красным весёлым Роджером поблёскивал в солнечном свете. И вдруг, коротко мигнув, бесследно исчез. "Полагаю, что эта угроза прекратила существование", заявил Джек. Его товарищи застыли в благоговейном ужасе. "Одной ни нет этот корабль, ни его экипаж". не будут мешать вам, веский изрёк Кортес. Не выпуская из рук волшебный меч, Джек поπεριминался с ноги на ногу, не понимая, каким образом Кортес заставил целый корабль со всей его командой куда-то исчезнуть. Между тем Кортес снова отошёл от него. Джек вытер с рук липкую грязь, оставленную ладонями древнего конкистадора. И в жутковатом восторге впился глазами в меч. Затем посмотрел на Картеса. Призрак продолжал улыбаться. Тогда Джек вновь полюбовался мечом. Тот светился уже слабее, как горячее железо, когда оно начинает охлаждаться. Наконец, Джек повернулся к своим товарищам. На их лицах читалось целое гамма чувств от лёгкой опаски до нескрываемого ужаса. Неужели никто не разделяет его восторгов? Джек закатил глаза и подошёл к своей верной команде, ждавшей его у подножия холма. Тумен, юноша из племени Майя, выглядел особенно встревоженным. Тумен улыбнулся ему Джек и хлопнул юного америка по спине. Слушай, дружище, что тебя так грызёт? Я просто неважно себя чувствую, слабым голосом ответил тот. Он сегодня какой-то бледный, сказала Арабелла, потрогав лоб Тумина. И ещё, у него лихорадка. Ничего страшного, Тумин, дружище, заявил Джек. Как только я научусь владеть этим мечом, я живо тебя вылечу, будешь здоров как бык, Джек сказал Тумин, покачав головой и с явным усилием добавил. Я не доверяю этому мечу. Насколько мне помнится, у тебя не было никаких проблем с доверием до того, как мы нашли его. Это было до того, как я увидел, на что он способен, стоял на своём тумен. Могущество такого рода опасно, но что ещё страшнее? Кортес. Тумен посмотрел на призрака, и его передёрнуло. Он когда-то огнём и мечом прошёлся по юкатану. после чего двинулся вглубь материка, чтобы разгромить империю отстеков. Этот меч пролил много крови. Но мы же сказали, что станем использовать меч в совершенно иных целях. Например, чтобы обрести свободу, избавим Карибское море от пиратов, продажных политиков и прочих бездельников, ответил Чек, махнув рукой. Теперь у меня другое мнение, сказал Тумен, и чтобы устоять на ногах, привалился к ближайшему дереву. "И у меня тоже", заявил Фицу Иллием Далтон III, юный аристократ. Встреча со зловонным призраком в Аплатии заставила экипаж "Барнакла", в отличие от его капитана, пересмотреть своё мнение. Кортес вырезал целую империю, причём мог сделать это вот этим самым мечом. Целый семейчик: матерей, отцов, детей. Давайте посмотрим на вещи рационально. Ох уж не эти аристократы с их рациональным поведением. Рациональное это рациональное то? воскликнул Джек, беспечно взмахнув мечом. Фицци, в этом мече нет ничего даже отдалённо рационального, но я убеждён, что могу поставить его на службу нашим интересам. Возможно, в прошлом он натворил немало плохого, но это вовсе не значит, что сам он плохой. Остальные члены экипажа молчали, явно не согласны с Джеком. Несмотря на их недавнее воодушевление, теперь, когда они увидели, на что способен меч, никто не желал, чтобы тот проявил себя в полную силу. Джек усмехнулся. Вы или со мной, или против меня, пригрозил он. Экипаж, даже Констанция, был единодушен в своём неповиновении. Ну что ж, отлично. сказал Джек и, повернувшись спиной к товарищам, вновь направился к Картесу.